Глава 11. Полина «Кровь? Откуда кровь?» Помнится, в столице Этьен говорил, что не чувствовал от Анри запаха крови, но ведь убийство могло быть магическим, как тогда. «Как ты это чувствуешь?» спросила я. «Особая способность?» «Да», ответил Дариаль, «убийство меняет запах человека, однако ощутить это может только оборотень. Так вот, от нашего приятеля жанна гарднера тянет свежей кровью, а если была задействована магия ты поймешь само собой кивнула тьен давай я провожу тебя на постоялый двор, а мне придется немного поработать. я с тобой тут же вцепилась в его руку не стоит ты слишком заметная, а я приму свою вторую ипостась твой волк серый его на снегу видно она с двоих не вид. Этьен понял, что спорить бесполезно. «Все равно сейчас Жан никуда не пойдет. Слишком напуган», — сказал он. «А вот ночью, учитывая наш визит, может попробовать замести следы. Поэтому мы вернемся к ночи, Полли. А пока что я предлагаю пообедать где-нибудь, желательно в людном месте, и купить местную прессу, но не только свежую, и направился прочь от дома судьи Гарднера». Я бросила последний взгляд на зашторенные окна. Одна из занавесок дернулась. За нами наблюдали. Стало вдруг не по себе, и я поспешила за Этьеном. Мы выбрали чайную неподалеку. Там действительно было многолюдно. «Ты слушаешь? Я читаю», — шепнул Дориаль, заказывая еду, а затем ему принесли несколько газет. Я же старательно выполняла поручение За соседним столиком... Две дамочки обсуждали своих мужчин в довольно язвительном тоне. Чуть далее молодые люди говорили о работе. А вот слева было интересно. «Говорю вам, что-то тут не так», — настаивала молоденькая девушка. «За прошлый год пропало пять человек. Не испарились же они». «Ну, пропали», — отвечала одна из ее подруг. «И что с того? Почему ты -то решила, что в городе завелся убийца?» Может, они все по разным причинам исчезли. Ищейки весь день рыскать не будут просто так. Они опрашивают людей в северном районе. Там какая-то девушка пропала. Я осторожно коснулась руки Этьена. Тот кивнул. Он тоже слушал и слышал. А сам положил передо мной раскрытую газету. «Пятая пропажа за год», — гласил заголовок двухнедельной давности. В статье рассказывалось, что конец года... пополнил список загадочных исчезновений, которые начались в городе прошлой зимой. Пропала девушка, давались ее особые приметы, а еще список предыдущих случаев, так и оставшихся нераскрытыми. — А в городке это не так тихо, — шепотом сказал Этьен. — Думаешь, это Гарднер? — Не факт. Мало ли, может, он в пьяной драке кого убил. — Но надо проверить. И я бы настоятельно просил тебя остаться на постоялом дворе. Ты уже слышал мой ответ. Нет. Упрямая ты, Полли, — улыбнулся Тьен. Тогда доедай и пойдем. Ночка будет та еще. Действительно, стоило отдохнуть мне и дать поработать Тьену. Он по своим каналам поднимал какую-то информацию, что-то скрупулезно записывал, снова и снова активировал визор. а когда около шести вечера я вышла из спальни герцог задумчиво просматривал результаты своего труда пропавших было гораздо больше стоило появиться на пороге заговорил он но это не носило массовый характер один два человека в год которых больше никто не видел и угадай когда начались эти загадочные исчезновения десять лет назад с замиранием сердца спросила я чуть меньше восемь Можно лишь предполагать, что послужило причиной. Возможно, младший Гарднер тронулся рассудком из-за семейных неприятностей, если это, конечно, он. Но чую, что без него не обошлось, и глаза Дориаля опасно сверкнули, на миг теряя все человеческое. Я не боялась, но по коже пробежал неприятный холодок. — Не передумала, — поинтересовался Тьен. — Нет, тогда идем. Я набросила на плечи накидку. Этьен плащ, и мы покинули наши комнаты. До дома судьи добирались в молчании. Мне не хотелось говорить, а герцог выглядел таким сосредоточенным, что я боялась его сбить с настроя. Отстала на шаг, чтобы не мешать и не закрывать обзор. Этьен остановился, принюхался. — Еще не уходил, — довольно заметил он. — Видишь скамейку? Садись. и наблюдай за главным входом. Если наш объект появится, тихо позови. Я услышу. А он тебя не увидит. Далековато. Сама за ним не беги. А где будешь ты? Зайду сзади. Там может быть калитка или черный ход. Прослежу, чтобы не скрылся. Я послушно замерла на скамейке. Вскоре начала замерзать. Но о том, чтобы уйти, и мысли не было. Сердце гулко билось, грозя выпрыгнуть из груди. Давно стемнело, но в доме светилось всего одно окно. Может, Этьен ошибся? Может, Жан уже покинул дом? Но вот дверь открылась, и на пороге показался Гарднер-младший. Он свернул влево, а я тихо позвала. — Этьен! — Ничего. Ни шороха, ни скрипа. — Не слышит? Я поднялась и тихонько двинулась следом, держась в тени заборов и домов. «Этьен! Этьен!» — позвала еще раз. Ноги коснулось что-то. Я едва сдержала вскрик, а у ног уже бесшумно двигался серый волк. Он, как и я, держался в тени. Жан постоянно останавливался и оглядывался по сторонам, будто чувствовал слежку. Я призвала магию, чтобы скрыть звук шагов, и подумала о том, Как давно не использовала свои силы. И вдруг Жан исчез. Был и не стало. Волк молнией кинулся вперед. Вовремя, чтобы успеть в закрывающийся проем в стене. Что там? Когда я подбежала ближе, ничего не было слышно, а передо мной находился самый обыкновенный тупик. Я ощупывала его сначала руками, затем магией. Нет, ни звука, ни знака. Что же происходит внутри? Я с силой ударила ногой по камням, и вдруг стена поддалась. Я кинулась туда, чтобы увидеть жуткое зрелище. В лунном свете, на белом снегу у небольшого сарайчика, боролись волк и человек. Жан оказался темным магом. Его силой здесь был пропитан каждый камешек, каждая доска и печати, которые не давали волку перегрызть противнику горло. Вот вспыхнула еще одна. Жан поднялся и отскочил к сарайчику, а волк прыгнул за ним. Не достал, будто на преграду наткнулся. Разбежался еще раз, и... Волк завис над землей, словно в паутине. Он грыз связавшие его путы, как если бы они были не магическими, а настоящими. И они поддавались, но слишком медленно, а в руках безумного преступника блеснул острый нож. «Стой!» — крикнула я. Жан повернул голову. — Сумасшедший! Никогда еще я не видела такой чистой ярости и жажды крови, чьей угодно, лишь бы была. Тихонько призвала магию. Да, она не атакующего свойства, но свет может защитить, и тьма боится света. — Не сиделась тебе девочка, — фыркнул Жан. — Дошла бы и до тебя очередь. — Потерпи, волчок будет первым, — блеснул нож. Позднее, когда вспоминала события той ночи, никак не могла понять, откуда взялось столько силы. Наверное, от испуга, но руки вспыхнули ярчайшим светом. Я кинулась вперед, с пальцев сорвалось заклинание, и вокруг Жана вспыхнул огненный круг. Это должен был быть щит. Но Жан закричал, забился, а волк, наконец, рухнул на землю и превратился в человека. — Убери пламя! — потребовал Этьен. — Не могу! — в ужасе крикнула я. — Риаса! — тогда скомандовал он сам, и огонь нехотя послушался, оставив лишь выжженный круг. Жан сидел, закрыв лицо руками. Его одежда обгорела, на коже наливались волдыри. — Аре-вери! — еще одно заклинание сорвалось с губ Этьена, опутывая жертву по рукам и ногам. — Полли, присмотри за ним! — Он не вырвется, но все же. А я смотрю домик. Этьен отшвырнул носком ботинка нож подальше от Жана и пошел к двери. Я же замерла рядом с преступником. Запоздал и пришел страх, которого не было ранее. А если бы все пошло не так? Если бы Этьен пострадал? Столько разных «если бы», но где же Этьен? Герцог отсутствовал около четверти часа. А когда вернулся, выглядел скверно, и зажимал нос платком. «Что там?» — в ужасе спросила я. «Могильник», — ответил он. «Несколько слоев под полом. Сейчас устрою местному отделу расследований сюрприз и проверку. Уже вызвал их на место». Я не стала спрашивать, как. Мало ли секретных заклинаний. Но несколько минут спустя территория вокруг дома наполнилась людьми. Первым на место прибыл начальник того самого местного отдела, увидел герцога Дериаля и посерел. Видимо, знакомый лично. — Ваша светлость, — пробормотал он. — Но почему мне не доложили? — Я здесь инкогнито, — ответил герцог, прерывая коллегу. — Решил наведаться с инспекцией. — И что я вижу? — По городу разгуливает убийца, который лишил жизни минимум 15 человек. А вы бездействуете. Из серого начальник стал белым, как мел. даже будто перестал дышать. «Я вас спрашиваю, что здесь происходит?» Дориаль повысил голос. «Почему мне понадобились сутки, чтобы раскрыть дело, над которым вы работаете восемь лет?» Дориаль, конечно, умолчал, что случайно унюхал кровь на руках младшего Гарднера. Впрочем, вряд ли это оправдывало бездействие местных служб. «А вы уверены, что это он?» робко спросил начальник указывая на жана который перестал биться в путах и внимательно вслушивался в происходящее вокруг войдите в дом и поймете сами пошлите группу в подвальное помещение думаю количество жертв окажется гораздо больше я не стал копать вглубь». начальник позеленел да реаль же махнул рукой и пошел к одной из прибывших групп он что то тихо говорил сыщиком а они кивали а затем двинулись к дому. Вторая группа увезла Гарднера, а ко мне подошли двое парней в форме. «Нам приказано проводить вас домой, мадмуазель», сказал один из них. Я отыскала глазами Этьена, и тот кивнул. «Значит, действительно его просьба». Отказываться не стало У Этьена здесь работа, а я так устала, что падала с ног. Уверена, раньше утра герцог не вернется. А смотрится здесь... отправиться в отдел наводить порядок и руководить допросом. Поэтому я вернулась на постоялый двор, попыталась убедить своих провожатых, что не нуждаюсь в охране, но они сослались на приказ и замерли в коридоре у двери. Что ж, так было спокойнее, особенно после того, что пришлось пережить за ночь. Конечно, уснуть я не смогла, просто свернулась клубочком в кресле гостиной и наблюдала, как загорается тусклый зимний рассвет. Этьен, как и предполагала, появился незадолго до полудня. Он выглядел чуть утомлённым. Всё-таки работы было много. Хоть здесь и не столица, и не его отдел. — Ну что? — спросила тихонько, как только герцог сел напротив. — Да ничего, — пожал он плечами. Гарднер во всём признался. Могу сказать, что он не тронулся рассудком. Наоборот, прекрасно осознавал, что делает. Подозреваю, что в столице он просто побаивался. Либо его отец, тогда еще судья, сумел замять возникшие проблемы. Надо еще проверить похожие случаи по своему ведомству. И здесь допросы продолжатся. А моя работа завершена. Начальника сменил, страху нагнал. Так что можем возвращаться за Вильямом. И в столицу. И спасибо за помощь. Бесстрашная ты, девушка, Полина. Неправда. Я всего боюсь. ответила со вздохом. Но выбора все равно не было. Его казнят? Да. Тут даже не надо дожидаться приговора. Итак, факты лицо Все, что нужно, определить точную картину преступлений и личности жертв. «Как страшно!» – прошептала я. Дариаль промолчал. Наверняка он сталкивался и с более жуткими случаями. Но вряд ли это то, к чему можно привыкнуть. Один вопрос крутился у меня на языке. А я не знала, стоит ли его задавать и не обидится ли Этьен. В столице он говорил, что ему было безразлично, какой приговор вынесут Анри. Был приказ, и он его исполнил. Так от кого же исходил этот приказ? Этьен все-таки не сдержалась. Кто приказал тебе признать Анри виновным? Герцог удивленно взглянул на меня. — Не улавливаю логику твоих мыслей, — утомленно потер переносицу. «Я же говорил тебе...» «Хорошо. Не хочешь отвечать? Я пойму сама». Магистр Элиан вмешался в ход суда. Значит, это не мог быть его приказ. Остается магистр Кернер? Допустим. Этьен смотрел на меня очень внимательно и становилось не по себе. И чем ему помешал Анри? Я так думаю, что ничем. Ему быстро нужно было назвать имя убийцы. Вот он и решил поторопить события. Но приказ был однозначен, чтобы из тюремных застенков Вейран не вышел. Мне нужно было признание Анри, а я его так и не получил. Иначе все закончилось бы быстрой казнью. Были ли у Кернера личные мотивы? Могли быть. Но я бы не делал ставку на него. «Значит, мы попытаемся заглянуть в прошлое его предшественника?» «Попытаемся», — согласился Тьен. «Но те люди, которые знают правду, Вряд ли пожелают разговаривать со мной неофициально. Их титулы достаточно высоки, чтобы указать мне на дверь, если не предъявлю бумагу с подписью одного из магистров. Я могла бы попросить магистра Элиана. — Вы друзья? — хмуро спросил герцог. — Нет, но... Впрочем, даже будь вы друзьями, он вряд ли согласится, а еще запретит совать нос в дела магистрата. Хочешь? Попытай счастье. но я бы не советовал. Я поняла. Отдыхай. Мы разошлись по комнатам. Я вспоминала Фернана Кёрнера. Зачем-то же он мне рассказал историю о предыдущем тёмном магистре. Надо узнать, как звали ту женщину, о которой он говорил. Но как? У кого спросить? Я пока не понимала».